Глава 5 Я пришел к Даяне. Даяна. Трясясь всем телом, словно осиновый лист на ветру, я привалилась спиной к стене и едва не сползла по ней краем уха, слыша разговор татуированного брюнета, который зачем-то пришел по мою душу. Интуиция подсказывала, что явился он явно не за чем-то хорошим, но и не из-за того, что я влепила пощечину его блондинистому дружку. Сама не знала, зачем решила запудрить мозги и обманула. Скорее всего, чувство самосохранения взыграло, потому что от парня так и разила опасностью. Благо, что Роя решила мне подыграть, хотя она та еще стерва. Эта рыжая меня терпеть не могла, и поэтому промолчала, не опровергая моих слов, только потому, что перед ней предстал такой экспонат. Роя подкана мужчин, тем более таких шикарных, как этот кореглазый. Вечно она по ним шлендает и потом сидит со шмыгающим носом, но это её проблемы, не мои. Передёрнув плечами, прислушалась. «Да я сейчас не могу тебе точно сказать. Нужно немного времени, чтобы разобраться в твоём чертеже», — лепетала рыжая. Едко усмехнувшись, фыркнула. «Сейчас не может она сказать. Да она вообще никогда не может ничего по чертежам сказать, тупа как пробка. Значит, этот парень пришёл в связи с учёбой? Ох, что-то мне не верится в это. Тогда зачем?» «Хорошо, тогда приду в другой раз». Донёсся до меня бархатистый голос Кореглазова, распространяя по коже мурашки. «Что ещё за фокусы такие?» — отругала себя мысленно. «Вот только этот бы меня ещё не волновал». Недовольно покачала головой, пристыжая свою собственную персону, и, отлипнув от стены, пошла в комнату гигиены. Умылась, переоделась и вышла обратно, замечая недовольное лицо Рои, которое стояло возле стола и злобно сверлило меня взглядом. Дверь была закрыта, а это значит, брюнет уже ушёл. И пусть идёт. Главное, чтобы он мне больше на пути не попадался. «Чего тебе?» Буркнула я. Прошла мимо неё, выдвигая стол, чтобы внести правки по подсказкам профессора Тигай. «И что это было?» Недовольно выплюнула рыжая. за то, что я прикрыла твою задницу. Ты сделаешь мне эскиз. Ты хотела сказать чертеж? Поправила ее я, закипая от ярости. Именно, кивнула она. Это я и хотела сказать. Нет, пожалуй, я плечом раскладывая карандаши. Что нет? Прищурилась рыжая, складывая руки под грудью. Мой ответ тебе — нет, повторила я. Что значит нет? взревела Роя. Я тебя спасла. От чего спасла? уточнила я, чувствуя, что у рыжей перезагрузка мозга. Ну, зависла девушка. Вот именно, что ну. Я не просила, тебя ты сама приняла это решение, хотя могла спокойно отказаться. Но ты и злобно зашипела Роя. А вот грубить не советую. И вообще займись лучше делом, скоро переводной экзамен. Демонстративно отвернувшись от неё, принялась исправлять чертёж. Примерно полчаса рыжая злобно сопела у меня над ухом, расхаживая из стороны в сторону. Но потом ей кто-то позвонил, она собралась, наряжаясь в самый откровенный наряд, и ушла. «Дай боги, чтобы ты не пришла сегодня ночевать», — произнесла я. «Хоть немного от тебя отдохну. И почему меня не поселили с Жоззи? Хотя, исходя из последних событий, Жозефина та ещё штучка». Перед глазами вновь поплыли образы, от которых мне стало дурно. Мысленно приказав себе не отвлекаться, уткнулась в свою работу, отключаясь от всего внешнего мира. Последующий час я провозилась с чертежом, доводя его часть до идеального состояния. Устала, откинувшись на спинку стула, потянулась всем телом, слыша стук в дверь. Не хотела открывать, но настойчивый стук повторился вновь. Устала, поднявшись на ноги, направилась к незваному визитёру. Резко распахнула дверь, едва сдерживая себя от дикого желания вернуть ее на прежнее место. На меня со жгучим интересом смотрели карие глаза с рубиновым отливом. Поза парня была расслабленной. Ноги на ширине плеч, невозмутимость на лице, руки в карманах брюк. Бревнет выглядел так, словно не он ко мне пришел, а я к нему вломилась самым наглым образом, нарушив его покой. «Слушаю», — произнесла я, чувствуя, как быстро колотится мое сердце в груди. Он скользнул взглядом по моему лицу, чуть задерживаясь на губах, и перевел его на грудь, отчего внутри меня вспыхнуло немалых размеров возмущения. «Я пришел к Даяне», — невозмутимо произнес парень, вновь смотря в мои глаза. «Она ушла», — выпалила я. «Точно?» — улыбнулся он, заставляя замереть и почувствовать себя в роли кролика, который предстал перед удавом. «Точнее, некуда», — поджала губы я, намереваясь закрыть дверь. но тут в нее протиснулась мужская туфля, лишая возможности отгородиться от этого опасного хищника. «Прошу передать ей кое-что», — произнес Кореглазый. Сделав недовольное лицо, вновь раскрыла дверь, замечая букет роз, который взялся непонятно откуда. «Это за ее помощь», — снова улыбнулся он, пуская мое сердце в галоп Злилась на себя, ругала всеми известными словами, ведь мое тело реагировало на него, что было просто недопустимо. Мне не нужна влюблённость, тем более с таким... Хватит, намучилась. «Давай, так и быть, я передам». Протянула руку к букету, который мгновенно перекочевал ко мне и тут же сморщилась, потому что шип от розы больно кольнул палец. «Доброй ночи». Брюнет смотрел на меня, не отрываясь. В его глазах читалось столько эмоций, и ни одна из них мне не нравилась. Даже стало как-то не по себе от всего происходящего. Кинув на него беглый взгляд, поспешила закрыть дверь, только потом замечая, что моё дыхание едва не срывается на хрип.